добыть оружие. База нора. Гулькины ждущие требовательные взгляды. Наташины глаза на мокром месте. Воинственно-пацанячие ревнивые высказывания. Лежки в стиле «Че ты, Володь, куриц каких-то привел? Одна сеструха твоя нормальная!» Все это делало теперь житье в норе невыносимым. Доставали даже и сестренкины периодические попытки вытащить на разговор в стиле «Ты что, Вовка, ты уж определись, Наташа твоя подруга с детства, тем более ты теперь. В, она теперь в таком положении, а ты как? Ну, я не знаю». Нифига тоже не понимает, что у него сейчас в голове творится, думает, что он разрывается между Наташей и Гузелью. Это вечная женская установка, что важнее отношений в мире ничего нет. Оно есть. И голова у него сейчас занята совсем не выбором между Наташей и Гузелью. И не попытками определиться в себе как по-своему по-женски считает сестренка, думающая, что знает жизнь. Все это на девятом месте. На первом месте мысли, как помочь общине Вовчику. Ведь, как отписала ситуацию Гулька, там совсем край. Гришка, Хронов, ублюдок. Они ведь, если возьмут пригорок, не пощадят никого. На этот счет Владимир не заблуждался. Зверение в мире достигло уже крайних пределов. Весь этот внешний лост гуманности, человеколюбия, милосердия смыло, как волной. Теперь во взаимоотношениях царствовали прямые и примитивные связи. Кто и с кем? Остальные враги или добыча? Ну, может быть, кого-то из общины оставят в живых в качестве рабов. Вовчику же, Тимиргореевым, коммунаркам, отцу Андрею однозначно смерть. Он понимал, что он для общины последняя и отчаянная надежда, иначе бы дочку Вадима не послал в дальний и опасный путь в город. Но как помочь не мог придумать. Уходил в необитаемые помещения промбазы, тренировался и думал, думал, думал до боли в затылке. И снова приходил к мысли, что привлечь для вооруженного вмешательства какую-то сравнительно серьезную структуру из Оршанска не представляется возможным. Нечем их привлечь. Только сам, только свои возможности. А свои возможности невелики. Да, есть слонопотам, есть топливо. В какой-то степени даже личный состав есть. Вот оружия практически нет. Без серьезного огневого оснащения этот бронированный мастодонт просто мишень. Вот если бы его оснастить... Он опять залез в бронированный отсек и задумчиво смотрел в больницы. Если бы в каждую из них выставить автоматический ствол, где взять? Кончилось тем, что он домучился до того, что когда сидел в своем спортзале, отходя от дрожи в руках после работы по мешку и отжиманий, чуть ли не как на его он услышал голос учителя, профессора Лебедева, с академическим опломбом вещающего если вдуматься, то каждая проблема уже несет в себе зерно своего решения. И задача исследователя состоит в том, чтобы просто найти, выделить это искомое зерно и взрастить на его основе древо решения проблемы. Дернулся, как просыпаясь. Легко ему говорить, проблема несет зерно. А ты попробуй, найди это зерно. И тут же подумал, в принципе-то я ведь уже нашел. Только опять хожу вокруг да около, ищу варианты попроще, ибо то, что нашел, сложно. Но сколько можно ходить вокруг да около? Понятно же, нужно оружие, много, современное, армейское и много боеприпасов. Тогда можно будет решить проблему общины и озерия наличными средствами. Так может, хватит ходить вокруг да около и изображать интеллектуальный штурм? «Баба Лиза, я обедать не буду», – сходу сообщил он, заглянув в столовую, где уже вовсю вкусно пахло вареным горохом. «Я в город еду, возьму у оберста машину». — А чего? — ста. Ты хоть перекуси. — Вовка, я с тобой! — тут же среагировала Элеонора. — И я! И я! — это Лешка и Женька. Гузель промолчала, но видно было, что и она бы... — Отставить! — по-военному разом отрубая возражения, распорядился он. — Элеонора со мной едет, остальные здесь. — Женька, на тебе ворота и вообще. Оберста ведь тоже менять надо. — К ужину вернёмся, не беспокойтесь. — Уже примирительно сказал он, стремясь сгладить впечатление от своего командного тона. Чисто на рекогностировку. Ничего предпринимать не будем, только осмотреться. В одном месте. Кстати, у Оберста ведь и бинокль был. Теперь он рассматривал Арсенал в бинокль. Ну как Арсенал? Скорее Арсенал, так он уже стал называть его про себя, со слов генки. Бывшая воинская часть, кажется, или черт его знает, что тут в мирное время было. Кажись, связисты какие-то. За это лес разномастных, весьма причудливых антенн на расчалках на территории, что видно издалека. А сейчас просто укрепленная зона. Не слабо, надо сказать, укрепленная. Передок перед сварными воротами, да и вообще все вокруг забора метров на 300 зачищено. Срублено, свалено, подорвано. Предъездом бетонные блоки змейкой. Будка около ворот, возвышающаяся метров на 5 сварная, но с печкой. Из обрезка трубы курицы дымок. В амбразуре недорожелюбно выглядят рыва пулеметов. И это что-то посерьезнее, чем 7,62. Бетонный забор. На углу, где он сворачивает под прямым углом, тоже будка, такая же. На светло-серых бетонных стенах зоны, поверху затейливо и щедро украшенных колючкой. Большие трафаретные надписи черным с красным. Слева отворот. Стой, проход без оповещения запрещен. Стреляет без предупреждения. И справа. Предполе заминировано. Проход только через КПП. И, судя по всему, не пустое предупреждение. На белом чистом снегу вдоль стены, насколько видно, несколько черных проплешин с осыпью по сторонам. Что-то явно там взрывалось. Не особо мощное, но вполне себе убойное. Точно не сунулся к стенам по снежной целине. Да. Опустил бинокль. Сразу яркая и наглядная картинка пропала, отдалилась, сменившись сумерками комнаты. Рассматривал объект он из бывшего жилого дома, метрах восьмидесяти от него, из глубины комнаты, чтобы, не дай бог, не сверкнуть оптикой. Не хватало еще схлопотать сюда очередь из крупнокалиберного. Генка же говорил, что гарни... гарнизон там дуреет, стреляет на каждый шорох. У них тут, небось, все цели пристрелены. Он обернулся. Ну как же, вот оно. Десяток дыр в ковре, висящем на стене напротив окна, а чего сразу на них и не обратил внимания, сливается с фоном. В каждую дыру, кажется, можно кулак просунуть. Из чего они тут лупили, интересно. Плотно сидят, да. Поймал себя на мысли, что уже ясно и однозначно оценивает Арсенал как объект для налета. Так это, кажется, в бандитской спецназовской терминологии называется. То есть для себя все решил, надо брать. Знать бы как. Впрочем, и тот бордельера поначалу также рассматривал. Не знал, как подступиться. Придумываешь же. Ну, дай бог, и сейчас осенит. Бренькнула в соседней комнате или в кухне, сестра со знанием дела осваивает помещение. Он сначала только предупредил ее к окнам не подходить, не показываться даже, и на предмет всяких взрывчатых сюрпризов быть на стороже, на что Элеонора нахально ответила «Не учи ученую». Хотел ее одернуть, чтобы не зарывалась сестренка, но потом увидел, как она подошла к делу. По часовой стрелке сверху вниз сначала визуальный осмотр всего, Стола у стенок с навек уснувшим компьютером, одежного шкафа, тумбы для белья, дивана, потом потрошение, причем грамотно и с опаской. Прямо как какой-то опера на обыске. Учил его кто-то этому, что ли? Ладно, пусть делом занимается. Главное, чтобы не мешало. Как же туда, а? Генку привлечь? Найти Генку, в принципе, наверное, не особо сложно. Договориться с ним? А о чем? Чтобы поспособствовало совершить налет на арсенал, изъять оттуда столько-то единиц оружия и боеприпасов? А будя храма возражать, то и прижмурить ее? Хе, это над сумма сойти предлагать такое. Парень-то он, конечно, хороший, но одно дело разминуться на дороге к взаимному удовлетворению, и совсем другое подбивать на бандитский налет на его же, по сути, часть, на его же сослужицев Нет, это не вариант. Что еще? Главное бы внутрь попасть, а там? А что там? А черт его знает. Но это единственный шанс, как-то попасть за периметр и там уже действовать по обстановке как при шторме того борделя. Впрочем, тут та же ссора с мордобоем у стен явно не сработает. Просто пристрелят всего и делов. Кстати, вон те холмики, укрытые снегом. Очень возможно, что это и есть бывшие претенденты на проникновение за ограду. Опять бренькнула за стеной, упала. Оглянулся, Элеонора с деловым видом втащила волоком в комнату большую клеенчатую сумку, черти чем набитую. «Вовка, это надо будет взять». И сама уже приоделась. Новая вязаная шапочка, шафик, свободная курточка из баллони, с порванным рукавом и чем-то измазанной спиной, но вполне сносная. Варежки. Че это ты нагребла? Да тут, Вов, всего понемногу. И шмотки, и посуда, плед вот почти новый, сотейник. Мария Ивановна говорила, столовых приборов не хватает, вилки, ложки, даже жачки немного есть. Отсюда как-то все ненароком уходили, что ли. Много чего было и что не унесли. «Ясно. Возьмем потом. Не мешай пока. Думаю». «Ага. Думает он». Хмыкнула сестра и, оставив сумку, вновь скрылась в коридоре. «Она сильно изменилась, да. И не только внешне. Шмотки, жрачки. Слова явно не из ее прошлого рексикона, как он ее помнил. Видимо, повозила ее жизнь нынешняя, потыкала носом. Но не сломала, нет. Никакого хныканья, что характерно. Сотейник. Знать бы еще, что это такое. Впрочем, наплевать. Тут надо думать». А ничего в голову не приходит. А время идет. Даже на слонопотами не протаранишь. Вдоль стен мины на въезде, змейка. Остановят, расстреляют. Может, может одеться поприличнее, прямо по-представительски одеться. Найти где-нибудь офисную пару, рубашку, галстук. Ну и заявиться на гелике, как представитель новой власти. Не будут же они сразу стрелять в такого прикинутого мэна. Или будут. Может им все власти похер, и в любого стрелять будут. Или даже подпустят, А что потом? «Перестрелять всех и захватить в одиночку арсенал? Оно хорошо бы, но уж очень маловероятно». Он вздохнул. «Ничего более разумного пока в голову не приходит. А значит, что? Значит, одна голова хорошо, а две уже в рот. Тьфу, не то. Советоваться надо. Только с кем?» Леоноре сестренки пока ехали, цель поездки извожу в общих чертах. Сделала круглые глаза, сказала, что на такое даже Толик бы не подписался. И чтобы не выдумал, вот и весь совет. Оружие надо. Вот вариант, да, посоветоваться с Диего. Он парень дельный, хотя и со своими закидонами. Он, может быть, что-нибудь подскажет или на край мысль на какую-нибудь дельную наведет.